Глава 23 Изначально считалось, что кроме Таргена существует всего восемь небожителей. Затем, будто бы из ниоткуда, появились Павел Громов и Король-Спаситель. Еще позже мы узнали о существовании генерала Кродокса, командующего войсками Таргена во время вторжения. Генерал-небожитель был казнен, записи о нем уничтожены, а душа найдена и спрятана. Возможно ли, что в некоторых оставшихся свечах предков живут другие души небожителей? Это объяснило бы, почему Тарген Великий вел за ними охоту в первые годы своего правления. Он явно опасался, что без его ведома появится кто-то еще. И, как показывает история, опасался не зря. Профессор Анри Дэйер Дихотомия души небожителя. Том 12. «Вам будут приходить многие?» Торопливо наставлял меня крыс, пока я шел к машине. «Захотят вами воспользоваться. Вам нужно сделать правильный выбор, господин майор». «И какой выбор правильный?» «Хотя, не отвечай, решу сам». «Этот бардак устроили те, про кого ты тогда говорил?» «Нет». Он замотал головой. «Слишком грубо, слишком рискованно и слишком громко. Они тоже не едины». «Много кто захочет мной воспользоваться. Это понятно». В заговорах всегда так, головы только и летят с плеч. Тарген бы этим воспользовался. Или нет? Он достаточно пожил, чтобы знать, что в пекло первым лучше не лезть. Он бы выжидал подходящего момента, изучая все возможности, ведь другого шанса у него могло и не быть. Я услышал далекий залп. Это стреляла крепость. Пора возвращаться. «Остаешься в госпитале», — приказал я. «Потом будешь докладывать обо всем». О заговоре я об остальном. Как прикажете, так и сделаю. Потом решу, как с тобой быть. В одном крыс был прав. Многие захотят мной воспользоваться. Кто-то видел во мне почти возрожденного Таргена, а кто-то командира военного отряда, которого можно использовать в своих интригах. Некоторые захотят это сделать уже сегодня. Ну а пока мы возвращались на базу. Солнце давно скрылось за облаками, над городом висели низкие свинцовые тучи, начинался снег, а крепость медленно поднималась в небо. Мы видели издалека, как ее силуэт плавно взмывал вверх, а вниз били струи реактивного пламени из двигателей. Сейчас очень опасная ситуация, потому что крепость потратила много топлива за время похода, а на запуске сгорает немало игниума. «Если ее подняли в небо, несмотря на это, значит, есть угроза захвата или атаки». «Она стреляет!» — закричал шутник. В верхнюю часть крепости окутало облако дыма, и оттуда полетели зенитные ракеты по направлению к самолетам, кружащим вдали над городом. Те начали выполнять маневры уклонения, а сама крепость открыла огонь из зенитных орудий. Треск стрельбы десятков мелкокалиберных скорострельных орудий был слышен издалека. Яркие росчерки снарядов прошли по небу над нами. Самолеты пытались уходить. Летали они быстро, но и снарядов было немало. На крепости очень много зенитных установок, которые прикрывают ее со всех сторон, даже сверху и снизу. Один истребитель дернулся, и его объяло пламя. Горящие обломки упали где-то в городе. Второй выпускал тепловые ловушки, пытаясь спастись, но зенитная ракета все равно взорвалась рядом с ним, и поражающие элементы сразу его настигли. Третий попытался уйти низко над землей. Мы следили за боем, и я увидел, как со стороны крепости вылетел первый истребитель. Сначала он снизился, затем резко набрал высоту, а следом уже вылетел второй. Появились еще самолеты — прибывший откуда-то с севера, по ним крепость не стреляла. Все вместе они полетели преследовать врага. Вскоре раздался взрыв, но мы его уже не видели. А на самом посадочном поле орала сирена. В городе был дым и пожары, туда ехали бронемашины. Над нами пролетел вертолет, затем еще один. Мы уже были у ворот, и бойцы, поголовно наши десантники, начали сдвигать массивные створки, чтобы меня впустить. «Господин майор, что делать?» — спросил солдат, подбегая к окну машины. «Держать позицию!» — приказал я. «Ждать дальнейших приказов. Никого не пропускать без моего распоряжения. Я буду в диспетчерской вышке». Мы проехали внутрь. Я быстро оглядел пост. Около взвода бойцов. Оборону держать смогут какое-то время, если кто-то нападет. Видно, как один из наших сел за крупнокалиберный пулемет, установленный за мешками с песком. Какой-то юморист приделал туда табличку, на которой написал «наши» и показал стрелочкой в сторону базы, и не «наши», а стрелочка направлялась в сторону ворот, чтобы пулеметчик, не дай предки, не перепутал, куда стрелять. Мы доехали до вышки, где занял позицию еще один взвод. Остальные успели погрузиться на борт крепости. «Доложите обстановку, сержант!» — приказал я, вылезая из машины. «Заняли позиции, как вы приказали!» Рыжий сержант с веснущатым лицом встал по стойке смирно. 10 минут назад на территорию крепости пытались пробиться вооруженные люди, но мы встретили их огнем, и они отступили. Персонал базы сидит в бункерах, ждет распоряжений!» «Принято. Продолжайте удерживать позиции. Что слышно насчет города?» Спросил я спокойнее. «Не очень много, господин майор». Он задумался. «Кто-то говорил, что император погиб, что ему вообще голову оторвало». «Слухи не обсуждать, только конкретику». «Ничего конкретного не слышали». Можно было вернуться на крепость, реквизировав один из вертолетов, но я пока оставался на позициях. При необходимости объявлю высадку и встречу внизу. Вдруг крепость решит снова сесть, надо будет все оборонять. Помимо десантников, диспетчерскую вышку охраняли вооруженные гвардейцы, но меня они пропустили без лишних вопросов. «Господин майор, вам известно что-нибудь?» — спросил один из них, самый высокий, с лычками сержанта. Я его узнал. Он был с нами в одном бою, мы тогда удерживали позиции рядом с кинотеатром, и он подстрелил огнеметчика. Умелый снайпер, кстати. Еще и внук командующего РВС «Аграни» и «Загорского». Но гвардейцы сами не понимали, что случилось. «Держите позиции и ждите приказов», – распорядился я. «Вам есть о чем доложить?» «В столовой несколько офицеров из армии дискрема», – сказал сержант и показал направление. «Они были с его императорским величеством на крепости, но он не стал брать их в город. Его величество запрещает их трогать». «Вот же дрянь! Иностранцы на секретном объекте!» «Сейчас особенно их нельзя никуда пускать, да и вдруг они тоже замешаны». «Никуда не выпускать», — приказал я. «Если спросят, задержаны или нет, скажите, что мы не можем допустить, чтобы гости императора оказались в опасности, поэтому пусть сидят там». «Есть!» «Обеспечить мне связь с крепостью», — приказал я радистам, крутившимся внутри. «Личную связь с командованием не организовали быстро». Меньше чем через минуту я уже держал в руках тяжелую металлическую трубку. Канал с крепостью прямой, им пользуются для посадки, но все равно надо соблюдать правила безопасности. Вскоре я услышал спокойный голос генерала Регварда. «А, вы уже здесь?» Проговорил он задумчивым голосом, искаженным через динамик трубки. «А мы на высоте. Вам приказано занять позиции, а еще запрещаю паниковать». «Мы не паникуем. Ждем приказов, держим подходы». «Это самое разумное, что можно сделать в такой ситуации». «Отлично. Внизу еще были некоторые...» Генерал задумался, тщательно выбирая слова. «Некоторые гости. Гости под охраной, чтобы с ними ничего не случилось. Рад, что вы поняли». Отдав приказы, я стал изучать обстановку. Тем более в диспетчерской вышке персонал был разговорчивее, и сюда доходили слухи. «Вскоре я знал, что императору организовали встречу с батальоном внутренних войск, который принимал участие в боях с самого первого дня войны. Тогда они по приказу своего командования зашли в центр города, где их и отрезали. Но они держали оборону все это время до вчерашнего дня. Император хотел их наградить за стойкость, собрал батальон целиком». И в этот момент начался обстрел с самолетов, с ракеты пушек прямо по площади, где столпились люди. Громов якобы погиб, среди личного состава и гражданских были огромные потери. Но повезло им. Многие жители города пришли посмотреть на церемонию, ведь не все поддерживали сепаратистов. Некоторые вообще ждали, когда вернется империя. И бойцов жалко, ведь там, как и везде, одни новобранцы-срочники. Пережили мясорубку, выстояв в окружении, и под конец многих достали. Рано решили, что все безопасно. Ну а я держал позиции. Два взвода десанта на земле, плюс часть гарнизона базы, над которыми я принял командование. По регламенту императора должны были вернуть на борт в случае нападения, но раз крепость взлетела, то его доставят вертолетом. Два уже ждали на взлетной площадке. Крепость поднялась на свою обычную высоту из земли ее не видно, но она не уходила далеко. Одно из ее тяжелых орудий снова выстрелило куда-то на юг от города и стекла в диспетчерской вышке задрожали. Это был заговор. обстреляли императора, но почему они действовали в пределах дальности зенитных орудий крепости? Но это могло быть частью плана избавиться от исполнителей, которые знают слишком много подставили пилотов, чтобы после боя крепость перемолола все три самолета. Выжить от такого огня невозможно. Вполне логично для заговорщиков. Я приказывал ничего не обсуждать и ждать дальнейших распоряжений. Но и слушал эфир, хотя там была противоречивая информация, но другой нет. И я понимал, что кое-кто может прийти ко мне уже скоро, ведь у меня батальон десанта, что сидит в крепости. Раз не смогли убить меня, то могут попытаться договориться, чтобы я захватил крепость. Ведь императрица ближе всего к столице, и она может там оказаться уже к вечеру. Но быть пешкой в руках тех, кто отдал приказ о кровавой бане, я не собирался. И понимал, что сейчас в империи нет никого, кого бы поддержали все. В империи уже был такой мятеж, когда военные взяли власть, захватив столицу, но они ее тогда не удержали. Тарген бы точно решил подождать и копить силы, ведь он старый интриган, действует наверняка. Его мысли я не знал, он больше со мной не говорил, но я понимал, что бы он сделал. «Господин майор!» — окликнул меня радист и протянул черную трубку телефона. Я взял ее. Это телефон для связи с постами охраны, на нем не было кнопок, дозвониться куда-то еще было нельзя. «Господин майор, тут требуют вас!» Услышал я чуть искаженный голос в трубке. «Кто требует?» «Не знаю, но кто-то очень важный». Судя по шуму, кто-то нагло хотел отобрать трубку у десантника. Вскоре я услышал чужой голос. «Говорит Владимир Громов. Майор, у меня очень срочная и очень важная новость, а ваши бойцы меня не пропускают». «И правильно делают. Приказ был понятный. Но я ненадолго задумался о том, где я слышал это имя». «Ага, понял, кто это такой. И сразу возникло подозрение. Но надо с ним поговорить, тогда можно будет получить ответы на многие вопросы». Я взял шутника с его отделением, и мы поехали к воротам. А в машине думал обо всем. Владимир Громов — это двоюродный брат императора Алексея. Причем он не был Громовым изначально, у него была другая фамилия — Шиманский, но его приняли в семью еще при отце Алексея. Так что явных прав у него мало, кроме фамилии. Он слишком бедный родственник и сын одного человека. Помню, как обсуждали Алексея год назад, когда он стал императором. Его старшие братья погибли при загадочных обстоятельствах. Сам Алексей учился за морем, причем в той же академии, что и я, но я его там не помнил. Впрочем, он мог учиться под чужим именем, но все равно бы мог видеть, обучение же долгое. Затем он вернулся, и пошли слухи, что это не он. Но двойника поддержал Олег Шиманский, известный интриган, а еще его дядя. Кстати говоря, это и был отец того Владимира, что ждал на КПП. По факту Олег – младший сын императора Константина, который, по слухам, был большим бабником. Да и не по слухам тоже, учитывая, что он успел жениться четыре раза. Из официальных детей у него было три сына и четыре дочери. Впрочем, Олег Шиманский – незаконно рожденный сын, поэтому прав на трон ему такое родство не давало. Зато он с малых лет был при дворе, где научился интригам. Короче, Алексей вернулся, объявил о притязаниях на власть, и его дядя Олег сразу встал на его сторону и устранил двух других претендентов – двоюродных братьев Алексея, которые уже делили императорский трон между собой вызвал их на переговоры, где их ждала засада, хотя официально они погибли в автокатастрофе. После этого Алексей Громов стал императором, а его дядя получил огромные возможности, ведь Алексей поначалу слушал его во всем. Сын Олега даже был принят в семью официально, но ну а сам Шиманский стал канцлером с очень широкими полномочиями, пока несколько месяцев спустя не погиб в аварии. Он очень любил быструю езду, Часто гонял по ночному городу, но самая любимая его машина его и подвела. Отказали тормоза, и он врезался в столб. Загадочную смерть обсуждали долго. И вот его сын со своими очень слабыми правами решил воспользоваться ситуацией, ведь других прямых потомков в династии мужского пола больше нет. Конечно, мало кого устроит этот выскочка, поэтому он хочет заручиться поддержкой военных и наверняка одной из крепостей. Крепость уже взмыла высоко в небеса, но огонь пока не вела. Войска ждали, что будет дальше, а Регвард не допускал паники, уверенно командуя всеми силами в городе. И наверняка это много кому мешало. У контрольного поста стоял длинный представительский автомобиль. Черный, с вытянутым корпусом, просторным салоном и затонированными окнами. Как он ездит по таким дорогам? Его сопровождал армейский вездеход с военными из РВС Мидли, чернявыми бойцами в оливковой форме. Но их главный выделялся. Очень высокий молодой человек стоял прямо, заложив руки за спину. На нем был черный придворный мундир с золотым шитьем, с золотыми погонами и аксельбантами. На груди висел орден с множеством идущих от него лучей. Ветер трепал пряди светлых волос. Большинство Громовых писанные красавцы, и этот парень исключением не был, хоть прямо сейчас на портрет или плакат. Пацану лет 19 но он уже имеет звание полковника и старшего инспектора РВС Мидли. Впрочем, для императорской семьи такие должности — это норма. Его отец щедро раздавал своим родственникам все, до чего мог дотянуться. «Майор Климов», — сказал Владимир Громов и холодно улыбнулся. После взялся за белую перчатку, медленно ее стягивая, но руку не подал. Взгляд надменный и гордый. «У меня большинство бойцов его ровесники, но то были простые парни». А этот, выросший во всех этих дворцовых интригах хитрец, сын еще большего хитреца. Он стянул вторую перчатку. Они у него идеально белые. «А мы с вами дальние родственники», — напомнил он. «Громовы и Климовы когда-то были одной семьей». «Я в курсе», — равнодушно сказал я. «У нас объявлено чрезвычайное положение, ваше высочество». «Никому не дозволено проезжать на базу. Советую найти бомбоубежище». «Даже мне нельзя?» — он усмехнулся. «Для меня, думаю, можно сделать исключение. Но, майор, давайте на чистоту». Голос стал тише. «Вы же человек военный». Он подошел ближе и коснулся локтя. «Но вы можете добиться большего. Нужно только сделать кое-что». «И что именно?» — во весь голос спросил я. «У вас есть какие-то конкретные предложения? Передам их на крепость!» Владимир поморщился. «Вам нужно отправиться на крепость прямо сейчас!» Голос, хоть и тихий, стал серьезным. А взгляд проницательный и умный. «Пацан хоть и молод, но не дурак. Знает, чего хочет. Вот только это обходится дорого слишком многим. Представил, что творилось на месте обстрела. Рано решили, что война закончилась». «Узурпатор мертв», — продолжал Владимир. «Правителем может стать только тот, кто этого заслуживает. И на всю империю есть только один человек — я. И я предлагаю вам дружбу». «Это измена», — сказал я. «Какая измена? Это ваш долг спасти страну. Вы можете прибыть на крепость, там ваши люди, они вам верят, пропустят без труда. Там отдайте приказ арестовать генерала Регварда и его штаб. «После этого займите мостик и все важные узлы. Десант вас выслушает». Я посмотрел на него, но Громов невозмутимо продолжал. «После этого вы возьмете на себя командование крепостью. Отдайте приказ, и она полетит в столицу. За один день все закончится. Империя избежит войны, я стану императором, а вы — командующим всем имперским десантом. И даже больше». «Когда мы начнем возрождать великие и малые дома, я про вас не забуду, и вы можете получить что-нибудь себе, ведь у вас известная фамилия». Вот он и признался сам. «Конечно, сейчас все идет не так, как они придумывали изначально. Наверняка они должны были убить меня и занять крепость, но все пошло не так, и ему приходится импровизировать». «Вас, наверное, достало?» — продолжал он что все вспоминают вашего прадеда при каждом удобном случае. Но после такого, поверьте, ни одна живая душа не посмеет ничего ляпнуть. Поверьте, майор. Или сразу командор. Обещает все, лишь бы я согласился. Но этот сопляк устроил кровавую баню среди гражданских и наших пацанов, а теперь хочет захватить себе власть чужими руками, при этом потопив страну в крови. Ведь его никто не примет. Об этом меня предупреждал Крыс, но здесь я мог решить все сам. Потому я отдал короткий приказ. «Арестовать его!» «Вы не посмеете!» — Громов открыл рот. «Взять его!» Несколько охранников Владимира потянулись за оружием, но увидели, как на них направили ствол пулемета и как мои бойцы вскинули оружие. Стрелять никто не решился. Охрана опустила оружие. «Сначала хотели меня убить», — сказал я. «Там, в госпитале. А теперь обещайте все, что угодно. А потом избавитесь, как от тех пилотов. Нет уж, ваше высочество, так не пойдет». «Это не так!» — начал отпираться Громов. «Я был против, там было недоразумение, это...» «Разоружить и увести приказал я. «Доложить обо всем генералу Регварду. Работаем!» Он не ожидал такого исхода, но его белые перчатки упали в грязь, а шутник без лишнего смущения заломал руки неудавшегося императора и потащил его в машину. Вскоре крепость начала снижение, а в эфире началось оживление. По радио доносились вести, чуть ли не сотня погибших и раненых на рынке, но император якобы жив, в полном порядке и готов расквитаться с изменниками. Да я и не чувствовал его смерти. С того момента, как он опустился на землю, у меня возникало странное ощущение, будто во мне появился компас, но стрелок в нем было несколько. Одна указывала на крепость, другая куда-то в город. И это ощущение не исчезло после того взрыва. Владимира доставили на крепость. Причем мои люди его сопровождали, мои люди и будут его охранять, а в них, я уверен, их он не сманит. «Вскоре на территорию проехали машины Императорской гвардии, они сразу проехали к вертолетам. Что там происходило, никто из наших не видел, но охраны и сотрудников секретных служб было много. Говорят, некоторых генералов арестовали, кто за это ответственен. Интересно, мой родственник адмирал Климов тоже попал под раздачу или нет? Отправили вертолеты из за нами, десанту было велено подняться на борт». И уже там, на взлетной площадке, нас ждал командующий имперским десантом генерал Кондратьев. Он, как и раньше, придерживался традиции встречать десант лично. Но он был не один, с ним пришел генерал Регвард. «На пару слов, Дмитрий», — сказал он мне в неформальной манере и расстегнул воротник мундира. «Раз обращается по имени, то значит разговор будет личным». Генерал выглядел уставшим, будто он не спал, Глаза покраснели, лицо осунулось, но он смотрел на меня твердым взглядом. «Благодарю, Дмитрий». Он протянул мне руку. «Хорошая работа. И ночью, и сейчас. Император в курсе, что тебя поставили перед выбором, и что ты выбрал правильно». «А как еще было поступить, господин генерал?» «Некоторые на вашем месте могли поступить иначе. Впрочем, у них бы не удалось». «Признаться до компании, я думал, что десант давно уже стал другим, не таким, как раньше», — сказал генерал с легкой усмешкой. «Но сейчас, простые ребята, такое там устроили, и вы тоже проявили себя, командор». Я замер, пытаясь понять, оговорился он или нет. Но генерал улыбался, а по коже у меня пошли радостные мурашки. За последнее время много чего случилось, но «командор» — это значило многое, очень многое. И да, это было приятно. Регвард прояснил. «Император не забудет этого. Да, теперь командор. Если на чистоту, я был против. Слишком рано. Но с его императорским величеством я спорить в этом вопросе не стал. Он этого не любит». И вместо этого я лучше с ним поспорю по другому поводу. Вместо этого буду наблюдать, как вы справляетесь. Так что поздравляю. Генерал говорил строго, но взгляд потеплел. Служу империи. Служу империи и только ей. А что будет дальше, мы увидим, ведь на этом все точно не закончится. Этим вечером. Крепость. Генерал Салах сидел в выделенной для него каюте с охраной на входе и ужинал. Новости были скупые, но, судя по взрывам и звукам боя сегодня днем, он понимал, случилось то, что все давно ждали. Так что, когда его повели в другое помещение, он не удивился. Генерала ввели в темное помещение с стальными стенами. Свет сначала не горел, но затем включился. Под ногами был огромный люк из двух створок, а к нему вела система тросов. Это для высадки десанта без вертолетов. Бойцы или спускаются на тросах, или прыгают с парашютом, если крепость высоко. На полу вокруг люка были приварены большие кольца, тоже для тросов или крепежа грузов, чтобы не упали вниз. У стены стоял смуглый человек в серой форме десанта и жевал спичку. При виде генерала он поморщился. «Вот и ты, Джамал!» Салах поморщился. Висящая в перевязи рука заболела. «Как тебе спится после предательства своего народа?» «Это ты предал всех нас», — отозвался Джамал и выплюнул спичку. «Сам учил меня всю жизнь, что наши предки служили империи с древних времен, еще со времен таргина а сам предал». «Предал? Нет, что я, по-твоему, делал там?» Салах усмехнулся. «Я там служил во благо империи». «Теперь узурпатор мертв, а престол займет новый император Владимир, настоящий Громов, как мы и планировали». «Уже нет, он арестован». «Разве? Впрочем, неважно». Генерал пожал плечами и снова поморщился от боли. «Его выпустят или будет кто-то другой. Адмирал Климов, генерал Загорский, совет или избираемый консул, неважно». «До тебя все равно доберутся» сказал джамал ты предал страну устроил бойню и теперь тебя накажут Эх джамал джамал нет подполтинника ума не нажил салах покачал головой ты так и не понял ничего мне не сделают в империи начнется смута всем будет не до войны здесь и мои люди могут вести партизанскую войну долго годами он поправил здоровой рукой перевеси и огляделся В помещении было жарко, раздавался гул работающих двигателей. Немного заложило уши, значит крепость набирала высоту. Наверняка движется на захват столицы. «Как дом Клайдер?» — спросил Джамал. «Ты в детстве сам мне про них рассказывал, какие это были предатели». «Зато они продержались целых три поколения против всей империи, в нашей пустыне. А мы сможем держаться там вечно, ведь мы там живем». Поэтому новым властям придется с нами договариваться, если они не хотят войны здесь. Все просто. А ты этого не понял. Поэтому меня отпустят и дадут мне все, лишь бы я им не мешал. Ты предатель, отец. Джамал смотрел ему в глаза, не отводя их. Всегда им был. Говорил умные и красивые слова, но на деле хотел все для себя. Как только стало выгодно пойти против Империи, ты тут же пошел против нее без раздумий. И к чему это привело?» а ты как был упертым, так и остался», — Салах хмыкнул. «Хотя я учил тебя мыслить гибко. Жаль, твоих братьев не осталось, они бы все поняли». «Пусть их души найдут путь домой, и чтобы они тебя там не увидели, или их души сгорят от позора». Но, по крайней мере, Джамал встал со стула. «Наша семья осталась и будет сражаться дальше». «А куда бы она делась?» Язвительно спросил генерал. «Я недавно познакомился с одним офицером из десанта», проигнорировал его Джамал. «Его прадед был предателем, воевал против империи, как и ты. Но мой знакомый имперский офицер, порядочный и достойный, какими ты учил нас быть, но не стал сам. Так что и для нас еще не все потеряно. Буду стараться сам». «Для чего ты пришел?» Джамал подошел близко, почти в упор. «Посмотреть в твои глаза напоследок, а потом пойду работать». «Так и будешь разведчиком?» Салах легко рассмеялся, но смотрел со злостью, сжимая кулак. «А мог бы стать наблюдателем, как в былые времена. Лордом-наблюдателем великого дома. Ведь у меня больше нет детей, ты бы стал моим наследником». «Дома Салах не будет», — сказал Джамал и прошел к выходу. «Вот увидишь!» — сказал генерал ему вслед. «Когда они придут договариваться со мной, ведь император мертв, ты все увидишь! Ты понял?» Спросил он с неожиданной для самого себя злостью и сжал кулак. «Увидишь, что я был прав, а потом будет поздно!» Джамал обернулся, достал коробок спичек, вытащил одну и зажал ее в зубах. «Знал бы ты, как ошибаешься, отец!» «А кричишь потому, что знаешь, что оказался неправ, но не признаешься себе». Он ушел, но входная стальная дверь осталась открытой. Салах покрутил головой по сторонам и подсокал языком. «Ну и долго мне ждать?» — спросил он. «Выведите меня!» «Тихо!» — раздался голос. В помещение для высадки вошел один человек. Высокий парень в мундире, но без погон. Виски у него плавно переходили в короткие бакенбарды. «Тихо», — повторил он. «Знаете, чего мне стоило привести вас сюда?» Салах криво улыбнулся. Он узнал его, хотя раньше никогда не видел. Знал, что у этого человека был позывной медведь, что это он передавал планы имперской армии Салаху. А несколько дней назад шпион устроил диверсию, нарушив связь между имперскими войсками, отрезав целый район. Тогда медведь спутал радиокоды, добился, чтобы войскам шли неверные, а работающие передал Салаху. И штабисты пятой дивизии целый день развлекались, назначая цели для крепости, чтобы она обстреливала своих. Только до конца план осуществить не удалось, ведь имперцы прорвались из окружения. Звали его Виктор, и он был адъютантом императора. Человеком, который всегда рядом с правителем, который всегда находился в штабе и которого никто не подозревал, и человеком, которому всего было мало. «Ну и кто все-таки занял трон?» — спросил Салах с усмешкой. Адъютант стал мрачнее. «Император выжил». «Выжил?» — Салах хмыкнул. «Вот же, а говорили, что план надежный». «Не очень-то и надежный, как оказалось», — раздался новый голос. Виктор вздрогнул и быстро обернулся. Генерал Салах оглядел вошедших. Первой шла молодая девушка в военном мундире без погон. Она смотрела на него тяжелым ледяным взглядом. Следом за ней... Что у него с головой? Второй человек вышел на свет. Серая пятнистая форма была обуглена, погоны сорваны, местами ткань порвалась и под ними белела кожа, местами покрытая ожогами. Но Салах смотрел на его голову, понимая, что все кажется чужеродным и странным из-за неё. «Прошу прощения за внешний вид», — сказал этот человек. «Узнав, что на борту такой гость, я не успел переодеться. Очень торопился увидеться с вами, генерал». Голова была не такой, как раньше. Глаза налиты белым, зрачков не видно, кожа слишком розовая, детская, волос нет совсем и сама голова будто была меньше, чем положено. Будто это только что отросший хвост у ящерицы или бледный гриб, растущий из старого пня. Или новая кожа после страшного ожога, еще слишком тонкая и непрочная. Что-то, что появилось недавно. «Ваше императорское величество!» Адъютант пошатнулся и громко сглотнул. «Я думал, вы в лазарете!» «В лазарете не умеют пришивать оторванные головы». Император чуть скривился в улыбке. «Поэтому пришлось подождать, когда появится новая». Его невеста Анна Хардалин сложила руки перед собой, будто не замечая этого уродства поблизости. Она смирила взглядом генерала. «Что это значит?» спросил Салах, отходя на шаг назад. «Ты не с теми связался, генерал». Громов подошел ближе. «Я знаю, кто входил в ваш круг заговорщиков. Знаю, кто передал тебе бомбу и детонатор. Найду всех. Вы даже не понимаете, с кем имеете дело. Это моя империя, не ваша». Под ногами раздался протяжный гул. Люк для высадки начал медленно открываться. В помещение с шумом влетел морозный воздух. Одежду начало трепать. Холод продирал до костей, но для этой парочки Алексея и Анны будто не было неудобств. Внизу была только темнота. Даже не было видно земли, так высоко летела крепость. Рев двигателей заглушал всё. Генерал отбежал к стене и схватился за металлический поручень. А вот императорский адъютант Виктор, он же медведь, споткнулся, но все же не улетел вниз. Побелевшие от напряжения пальцы Виктора держались за стальное кольцо у края люка, на которое крепят грузы, чтобы не выпали. «Повезло!» — заключил Громов. «Жить ты любишь!» «Спасите, Ваше Величество!» — прокричал тот. «Если бы ты просто ошибся, я бы тебя простил!» — сказал Громов. «Если бы ты навредил, не зная об этом, я бы наказал, но оставил при себе!» «А вот предателям и шпионам пощады нет». Кольцо, за которое держался адъютант, мгновенно лопнуло на несколько частей, когда император просто посмотрел на него, и Виктор сорвался вниз. Крика упавшего даже не было слышно. «Какого хрена?» — спросил Салах, прижимаясь к стене. Он так и держался за поручень, который будто стал ледяным, пальцы обжигало от холода. «Я давал слово, что не пролью ни капли крови пленных!» Громов усмехнулся. «Так что... любимая!» Он чуть кивнул. «Не соблаговолишь ли немного мне помочь?» Анна шагнула вперед, глядя на генерала тяжелым взглядом. Генералу Салаху уже было холодно, но по сравнению с тем, что было раньше, это было совсем другое дело. Тело будто окунули в ледяную воду, и холод проникал все глубже, до самых костей. Он попытался отойти, но мышцы не слушались. Ноги будто примерзли к полу, а руки так и держали поручень, намертво к нему примерзнув. Кожа на белых от мороза руках начала покрываться тонким слоем инея. Генерал хотел закричать, но горло сковало. Двигались только глаза. Громов подошел ближе, обходя открытый люк, и уставился в них, пока не застыли и они. «Прощайте, генерал. Оставайтесь в пустыне, которую так любили, но в это время суток там очень холодно». Он одним рывком взял обледеневшую статую и сбросил ее в люк, несмотря на вес. После люк начал плавно закрываться, но пока он не закрылся, Громов оторвал от поручня отломленные кисти рук и бросил их в щель. Люк закрылся с громким стуком и стало тише, если не считать гула двигателя снаружи. Громов дотронулся до головы и поморщился от боли. «Анна, мне надо еще три дня полежать, пока все не восстановится», — сказал он. «Это не последний заговор», — произнесла Анна, глядя на него. «Будут еще, особенно когда твой отец поймет, чего мы хотим, но иначе нельзя». Чего не сделаешь ради блага страны». Они вышли, а крепость продолжала путь на север.